Часть третья. Дисциплина воли. Сентябрь. Мужество и жизнестойкость. 1 сентября. Сильная душа лучше хорошей удачи. Ведь душа сильнее фортуны. Это она ведет все туда или сюда. Она делает свою жизнь блаженной или несчастной. Сенека. Нравственные письма к Луцилию. У Катона-младшего было достаточно денег, чтобы покупать хорошую одежду. И тем не менее он часто ходил по Риму босиком, безразличный к мнению окружающих. Он мог баловать себя изысканными яствами, однако предпочитал простую пищу. В дождь и жару он не покрывал голову. Почему Катон не давал себе поблажки? Потому что приучал душу к выносливости и стойкости. Выражаясь точнее, он учился бесстрастному отношению, позиции «будь что будет», которые позже хорошо послужит ему и в армии, и на форуме, и в Сенате, и во всей его жизни отца и государственного деятеля. Тренировки готовили его к любым условиям, к любой удаче. Если мы будем тренироваться и готовиться, мы тоже, возможно, ощутим, что укрепили себя. 2 сентября. Школа философа-лечебница Школа философа-люди — это лечебница. Выходить оттуда должны неудовольствие, испытав, но боль. Ведь вы приходите туда нездоровые. Эпиктет. Беседы. Вы когда-нибудь были на сеансе лечебной физкультуры или на реабилитационных занятиях после травм? Несмотря на название и на мнение людей, получавших там массаж, это не самое приятное место. Оказывается, исцеление причиняет боль. Специалисты точно знают, где надавить, чтобы укрепить у пациента слабые места и способствовать стимулированию этих зон. Стоическая философия в чем-то схожа с лечебным массажем. Какие-то наблюдения или упражнения заденут ваши болевые точки. Ничего личного. Боль и должна ощущаться. Именно так вы станете развивать волю, чтобы терпеть и переносить многочисленные жизненные невзгоды. 3 сентября. Прежде всего, зимняя закалка. Нужно пройти суровую, зимнюю закалку, подготовиться и не браться необдуманно за ничуть не подобающее. Эпиктет. Беседы. В античные времена армии на зиму обычно распускали. Войны не были постоянными боевыми действиями в сегодняшнем понимании. Скорее, это был ряд набегов, в числе которых попадались редкие решающие битвы. Когда Эпиктет употребляет слово «хеймаскесай», говоря, что мы должны пройти суровую зимнюю закалку, он оспаривает представление о том, что военная служба может длиться неполное время. И если уж на то пошло, представление, что неполное рабочее время может быть у чего угодно. Чтобы добиться победы, нужно отдать подготовке и тренировкам все время и все ресурсы. Баскетболист Леброн Джеймс тоже не делает перерыва на лето. Он использует его для работы над различными аспектами своей игры. Армия США в мирное время тренирует своих солдат днем и ночью, чтобы они были готовы пойти на войну а там они сражаются до окончания боевых действий. То же самое относится и к нам. Мы не можем действовать в полсилы. У нас нет свободного времени, нет даже выходных. Мы всегда готовимся, что жизнь швырнет нас, и когда это происходит, мы готовы и не останавливаемся, пока не победим. 4 сентября. Откуда вы знаете, если вас не испытывали? То же самое я могу сказать и доброму мужу, которому не выпало ни одного случая проявить силу своего духа. Бедный ты, несчастный, от того, что никогда не был несчастен. Ты прожил жизнь, не встретив противника, и никто никогда не узнает, на что ты был способен. Даже ты сам. Сынока о провидении. Многие люди, пройдя через трудности, впоследствии относятся к этому опыту как к проявлению доблести. Да, было время, могут они сказать, хотя сейчас живут в куда лучших условиях. Снова быть молодым и голодным, мечтательно отзовутся другие. Это было лучшее, что со мной случалось. Или «я бы ничего не менял». Какими бы трудными ни были те времена, они сформировали этих людей. Сделали такими, какие они есть сейчас. У невзгод есть еще одна польза. Испытав и пережив их, мы идем дальше с пониманием собственных возможностей и внутреннего резерва. Боевое крещение придает силы, поскольку вы знаете, что сможете перенести будущие беды с такой же стойкостью. «Все, что меня не убивает, делает меня сильнее», — говорил Ницше. Зачем вам беспокоиться сегодня, если что-то пойдет не так или удача изменит в будущем? Возможно, это как раз тот самый формирующий опыт, за который вы позже будете благодарны. 5 сентября. Сосредоточься только на своем. Итак, помни, если ты станешь рабское по природе считать свободным, а чужое своим – то будешь терпеть затруднения, горе, потрясения, начнешь винить богов и людей. Но если ты будешь только свое считать своим, а чужое, как оно и есть на самом деле чужим, никто и никогда не сможет тебя принудить, никто не сможет тебе препятствовать. А ты не станешь никого порицать, не будешь никого винить, ничего не совершишь против своей воли. «Никто не причинит тебе вреда. У тебя не будет врагов, ибо ты неуязвим». Эпиктет, Энхеридион. После того, как командора Джеймса Стокдайла сбили над Вьетнамом, он семь с половиной лет провел в лагерях. Его жестоко пытали, но он всегда старался сопротивляться. Его пробовали заставить сняться в пропагандистском видеофильме но он намеренно нанес себе серьезные травмы, чтобы съемка стала невозможной. Когда самолет подбили, Стокдейл сказал себе, «Вхожу в мир Эпиктета». Он не имел в виду философский семинар. Он знал, с чем ему придется столкнуться после приземления. И знал, что выжить будет нелегко. Во время интервью Джиму Коллинзу для его классической книги «От хорошего к великому» Стокдейл рассказал о группе заключенных, которым пришлось труднее всех. Это были оптимисты, те, кто говорил «Мы освободимся к Рождеству». Рождество пришло, Рождество ушло. Тогда они сказали «Мы выйдем к Пасхе». И Пасха пришла, а потом ушла. А потом День Благодарения и снова Рождество. И они умерли из-за разбитого сердца. А Стокдейл выстоял и спасся. Он умерял свои желания и сосредоточился только на том, что было в его власти. На себе. Шестое сентября. Тебя могут заковать в цепи, но... Ты закуешь мою ногу, а мою свободу воли и Зевс не может одолеть. Эпиктет. Беседы. Говорят, Эпиктет хромал, потому что в бытность рабом его держали в кандалах. Спустя две тысячи лет цепями сковали и ноги Джеймса Стокдейла, а руки соединились сзади и подтянули к потолку, и конечности неоднократно выворачивались из суставов. В той же тюрьме оказался и ставший впоследствии сенатором Джон Маккейн, и с ним обращались также. Отец Маккейна был знаменитым и высокопоставленным военным, и вьетнамцы не раз предлагали его сыну бросить своих людей и отправиться домой. Но он не отказался от свободы воли, не поддался искушению, хотя это и означало потерю физической свободы, к которой он должен был стремиться. Ни один из этих людей не сломался, никто не смог заставить их поступиться принципами. В этом все и дело. На вас можно надеть цепи, но ни у кого нет силы изменить вашу суть. Даже самыми жестокими пытками и мучениями, какие только могут измыслить люди, нельзя сломить нашу власть над собственным разумом. Нашу власть принимать собственные решения. От нее можно только отказаться самому. 7 сентября. Наша скрытая сила. «Рассмотри, кто ты такой. Прежде всего, человек». То есть тот, у кого нет ничего главнее свободы воли. Но ей все остальное у него подчинено, а сама она у него непорабощаема и неподчиняема». Эпиктет. Беседы. Психиатр и психолог Виктор Франкл провел три года в гитлеровских концлагерях, включая Освенцем, Аушвиц и Дахау. Его жена и семья погибли. Работа всей жизни была уничтожена. «Свобода отнята». У него не осталось буквально ничего. Однако после долгих размышлений он обнаружил, что сохранил способность определять, что означает такое страдание. Этого не смогли отнять у него даже нацисты. Франкл также понял, что может найти в своем положении и положительные стороны. У него имелась возможность продолжать проверку собственных психологических теорий и, возможно, пересмотреть их. Он все еще мог быть полезным. Он находил даже какое-то утешение в том, что его близкие избавлены от боли и страданий, с которыми ему приходилось ежедневно сталкиваться в лагере. «Ваша скрытая сила в свободе воли и возможности сделать выбор, каким бы ограниченным он ни был». Подумайте о тех сторонах жизни, где вы находитесь под давлением или отягощены обязательствами. Какие варианты выбора доступны вам изо дня в день? Возможно, вы удивитесь тому, насколько их на самом деле много. Пользуйтесь ими. Находите положительные стороны. 8 сентября. Пусть судьба не обманет вас. Враждебность судьбы может сломить лишь обманутого и ее прежней благосклонностью. Кто в благополучии не раздувается от спеси, тот и при повороте к худшему не впадает в малодушие. Его непобедимый дух закален в противодействии обоим состояниям. Потому что в счастье он уже испытал свои силы против несчастья. Ценека. Утешение к матери Гельвии. В 41-м году Сенеку изгнали из Рима на Корсику. Точная причина опалы неизвестна, но ходили слухи о романе с сестрой императора. Через некоторое время философ написал матери письмо, пытаясь успокоить и утешить ее в горе. Однако во многих отношениях в том послании он разговаривает еще и сам с собой. Распекает себя за неожиданный поворот судьбы, который он воспринял довольно тяжело. Ему удалось добиться определенного политического и социального успеха, он вполне мог бы тешить свою плоть. Но его самого и его семью настигли последствия, ровно так же, как все мы должны отвечать за свое поведение и за принятые риски. Как ему реагировать? Как справляться с этим? Он, по крайней мере, успокаивал свою мать, а не оплакивал собственные страдания. Хотя некоторые другие письма показывают, что Сенека просил о возвращении в Рим к власти. В итоге так и получилось, но, кажется, он неплохо перенес боль и позор изгнания. Философия, которую он долго изучал, подготовила его к такого рода невзгодам и дала ему решимость и терпение, необходимые для ожидания. Когда он обнаружил, что судьба возвращает его к власти, Философия не дала ему воспринять это как должное или попасть в зависимость от ситуации. И это было хорошо, поскольку фортуна приберегла еще один вираж. Когда новый император обратил на Сыноку свой гнев, он оказался готов и к этому. 9 сентября. Нечего бояться, кроме самого страха. Но ведь если бояться всего, что может случиться – то незачем нам и жить, и горестям нашим не будет предела. Ценека. Нравственные письма к Луцилию. В разгар того, что назовут Великой депрессией, новый президент США Франклин Рузвельт был приведен к присяге и произнес первую инаугурационную речь. Он был последним президентом, занявшим этот пост до ратификации двадцатой поправки к Конституции и последним, кто не смог вступить в должность до марта. Это означало, что стране предстояло прожить несколько месяцев безнадежного руководства. В воздухе разливалась паника, банки рушились, люди были перепуганы. Вероятно, вы слышали выражение «нечего бояться, кроме самого страха». Оно из той знаменитой речи. Однако стоит услышать и весь фрагмент, поскольку он затрагивает многие трудности, с которыми мы можем столкнуться в жизни. Позвольте мне высказать твердое убеждение, что единственное, чего нам нужно бояться, это самого страха, невыразимого, безрассудного, неоправданного ужаса, который парализует усилия, необходимые для превращения отступления в наступление. Стояки знали. Страха следует бояться из-за создаваемых им бед. То, чего мы страшимся, бледнеет по сравнению с вредом, который мы наносим себе и другим, пока пытаемся избежать этого. Экономическая депрессия плохо, но паника еще хуже. Ужас не поможет в сложной ситуации, он только ухудшит дело. Именно поэтому, если мы хотим изменить ситуацию, мы должны сопротивляться страху и отвергать его. Десятое сентября. Готовьтесь в солнечный день. Однако мне до того нравится испытывать твердость твоей души, что я, по совету великих людей, и тебе советую несколько дней подряд довольствоваться скудной и дешевой пищей, грубым и суровым платьем. И тогда ты скажешь сам, «Так вот, чего я боялся». Пусть среди полной безмятежности душа готовится к трудностям, среди благодеяний фортуны копит силы против ее обид. Солдаты и в мирное время идут в поход, к и на врага. Насыпают валы, изнуряют себя ненужной работой, чтобы хватало сил на необходимую. Сенека. Нравственные письма к Луцилию. Что, если один день в месяц вы будете испытывать на себе воздействие бедности, голода, полной изоляции или любых других обстоятельств, которых вы можете страшиться? Пережив первый культурный шок, вы почувствуете себя лучше и уже не станете так ужасаться. Есть много бед, которые не возбраняется попробовать, много проблем, которые можно разрешить заранее. Представьте, у вас отключили горячую воду или украли бумажник. Представьте, что у вас нет мягкого матраса и вам придется спать на полу, или что у вас за долги забрали автомобиль и вам повсюду приходится ходить пешком. Представьте, что вы потеряли работу и нужно искать новую. И не просто подумайте об этих вещах, а поживите ими. Сделайте это сейчас, пока у вас все хорошо. Как напоминает нам Сенека, пусть среди полной безмятежности душа готовится к трудностям, среди благодеяний фортуны копит силы против ее обид. Если не хочешь, чтобы воин дрогнул в бою, закаляй его перед боем. 11 сентября. Как бы выглядело меньше? Итак, давайте приучаться обедать без присутствия толпы, пользоваться услугами меньшего числа рабов, приобретать одежду для того, для чего она предназначена, жить более скромно. Сенека. О безмятежности духа. Писатель Стефан Цвейк, известный исторической мудростью, в свое время был одним из самых популярных авторов в мире. Однако его жизнь разрушила возвышение Гитлера таков печальный но неподвластный времени ритм истории политиков изгоняют с постов за точку зрения которую позже мы считаем смелой у бесчисленного количества трудолюбивых семей финансовые жулики крадут деньги кого-то обвиняют в преступлении а оправдывают только годы спустя в любой момент нас могут низвергнуть с вершины и заставить действовать имея всего меньше меньше наличных Меньше признания, меньше возможностей, меньше ресурсов. А еще есть тем меньше, что приходит с возрастом. Меньше подвижности, меньше доходов, меньше свободы. Однако мы можем в каком-то смысле подготовиться к этому, познакомиться с тем, как это ощущается. Один из способов защититься от колебаний судьбы и потенциальных эмоциональных головокружений – жить посредством «сейчас». Сегодня мы можем попробовать жить и выжить, имея меньше, чтобы, когда у нас и в самом деле станет меньше всего, нам было не так страшно. 12 сентября. Оставаться на земле или падать? «Ничего нет неприличнее гордыни», — говорил Зенон, «а в молодых людях особенно». Диоген Лаэртский о жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. Аналогичное предупреждение содержит и письмо Исократа к Диманику. Оно позднее вдохновило Шекспира вложить в уста Полония монолог: "Но главное будь верен сам себе". Исократ советует юноше: "С теми, кто общается с тобой, будь обходительным, а не надменным, ведь списивость тех, кто преисполнен презрение, с трудом смогут выносить" даже рабы. Один из самых распространенных сюжетов в искусстве, от античной литературы до современных популярных фильмов, конфликт дерзкого и самоуверенного юнца с пожившим мудрецом, который должен поставить молодого на место. Это клише, поскольку отражает суровую реальность жизни. Люди пытаются обогнать самих себя. Они полагают, что уже все знают и вообще лучше остальных. Становится неприятно мириться с тем, что кто-то намерен делиться с ними знаниями. Но этого можно избежать. Если пузырь искусственно не раздувать, он не лопнет. Избыточная уверенность — это большая слабость и ответственность. Если у вас уже есть смирение, то никому не понадобится вас смирять, и мир приготовит для вас куда меньше неприятных сюрпризов. Если вы остаетесь на земле, никто не сбросит вас вниз, что зачастую бывает сокрушительно. 13 сентября. Защитите свою внутреннюю крепость от страха. Нет, это вещи для каждого страшны. А когда кто-то может предоставлять их кому-то или отнять, тогда и сам он становится страшен. Как же разрушается крепость? не железом и не огнем, но мнениями. Вот отсюда следует начать и здесь сокрушить крепость изгонять тиранов». Эпиктет. Беседы. «Стойки дают нам чудесную концепцию. Внутренняя цитадель. Эта крепость, по их представлениям, защищает нашу душу. Мы можем быть уязвимы физически, можем в самых разных смыслах оказаться игрушкой судьбы». Но наша внутренняя цитадель неприступна. Как замечал Марк Аврелий, и по сути не один раз, вещи души не касаются. Однако история учит нас, неприступные крепости все равно можно разрушить, если предательство случится внутри. Граждане по ту сторону стен, если станут жертвами страха или алчности, могут отворить ворота и впустить врага. Именно это делают многие, когда теряют самообладание и поддаются страху. У вас есть мощная крепость. Не сдайте ее без боя. 14 сентября. Молитесь по-другому. Ты начни молить об этом, увидишь. Этот молится, как бы мне спать с нею, а ты, как бы не пожелать спать с нею. Другой как бы от того избавиться? Ты же, как бы не нуждаться в том, чтобы избавиться? Третий, как бы не потерять ребенка? Ты, как бы не бояться потерять? Поверни так все твои моления и рассмотри, что будет». Марк Аврелий, размышления. У слова «молитва» есть религиозный смысл, но в жизни все мы на что-то надеемся и чего-то просим. В сложной ситуации мы можем попросить о помощи. После неудачи о втором шансе. Во время спортивного матча можем сидеть в напряжении и желать нужного результата. «Давай, давай, давай», говорим мы, «пожалуйста». Даже не обращаясь к кому-то конкретно, мы все равно молимся. И в эти мгновения, когда мы в глубине души страстно чего-то жаждем, видно, насколько откровенно эгоистичными обычно бывают наши просьбы. Мы хотим божественного вмешательства, чтобы наша жизнь чудесным образом стала проще. Но что насчет просьбы о стойкости и силе, чтобы вы могли делать то, что необходимо? Что, если вы искали ясности в том, чем вы управляете, что уже в ваших силах? Возможно, вы обнаруживаете, что ваши молитвы уже были услышаны. 15 сентября. Тайный сад.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 «Ты зацвел быстрее, чем следует. Зима сгубит тебя жгучим морозом». Эпиктет. Беседы. Сейчас, после того, как вы прослушали все, что было сказано выше, возможно, у вас появится искушение подумать. «Это круто! Я все понял! Я стоик На самом деле не все так просто. Тот факт, что вы согласны с философией, не означает, что ее корни проросли в вашем разуме. Баловаться с книгами, чтобы можно было произносить умные слова или иметь впечатляющую библиотеку — все равно, что растить сад, чтобы произвести впечатление на соседей. Растить деревья ради прокорма семьи — это полезное и выгодное использование вашего времени. Семена стоицизма давно под землей. Делайте то, что требуется, чтобы они проросли. Тогда они и вы будете крепки и готовы к жизненным морозам. 16 сентября. Повести может каждому, а упорство дано не всем. Успех может достаться и плебею, и бездарности, но укрощать ужасы и подчинять несчастье – удел великого мужа. Сенека о проведении. Возможно, вы знаете людей, которым крайне повезло в жизни. Может быть, они выиграли в генетической лотерее, с легкостью учились или устроили карьеру. Несмотря на отсутствие планирования, на безрассудные решения и перепрыгивание с одного на другое, они каким-то образом выживали без единой царапины. Как говорится, дуракам везет. Естественно, такие люди вызывают определенную зависть. Нам тоже хотелось бы легкой жизни. Или мы так думаем? Но разве легкая жизнь действительно достойна такого восхищения? Повести может любому. Чтобы не обращать ни на что внимания, умений не надо, и никто не сочтет это величием. Другое дело человек, который преодолевает трудности, двигается дальше, когда остальные сдались, кто честно и упорно стремится к цели. Им можно восхищаться, поскольку его успех – Результат стойкости и терпения а о полученных при рождении или из-за причудливо сложившихся обстоятельств. А если речь о человеке, который на пути к успеху не просто одолел внешние факторы, а справился с собой и собственными эмоциями? Это впечатляет гораздо сильнее. А если человек изначально получил плохие карты, понял это, но все равно пришел к триумфу? Вот это величие. 17 сентября. Что делать с ненавистниками? Кто-то станет презирать меня? Его забота. А моя забота? Как бы ни случилось, что я сделал или сказал что-нибудь достойное презрения. Кто-то возненавидит? Его забота. А я, благожелательный и преданный всякому, готов и ему показать, в чем его недосмотр. Без хулы Без намека на то, что вот где терплю, а искренно и просто. Марк Аврелий. Размышления. Когда человек имеет сложившееся мнение о чем-то, он обычно говорит об этом больше, чем о чем-либо другом. Это особенно верно, когда дело касается обиды или ненависти к другим людям. Печальная ирония в том, что часто такие предубежденные люди имеют тайное влечение к тем, кого ненавидят. Стоек, когда сталкивается с ненавистью или дурным мнением других людей, спрашивает «Это мнение в моей власти?» Если есть шанс повлиять, поменять его, он пользуется возможностью. Если нет, он примет людей такими, какие они есть и никогда не станет ненавидеть ненавистника. У нас и так хватает забот. Нет времени размышлять о том, что думают другие люди, даже если это касается нас. 18 сентября. Борьба с болью. При всякой боли пусть у тебя будет под рукой, что не она, и что правительницу мысль хуже не делает, так как не губит ее ни в вещественном, ни в общественном. И при любой почти боли пусть поможет тебе еще и Эпикурова. Переносимо и не вечно, если помнишь о границах и не примысливаешь. Помни и о том, что многое, на что мы сетуем, втайне тождественно страданию. Так с сонливостью, потением, с вялостью к еде. Так вот, когда ты раздражен чем-нибудь таким, говори себе, что поддался страданию. Марк Аврелий. Размышления. Во время поездки в Нью-Йорк в 1931 году Уинстона Черчилля сбил автомобиль, мчавшийся со скоростью около 50 км в час. Один свидетель происшествия счел даже, что пострадавший погиб. Но Черчилль провел 8 дней в больнице с трещинами в ребрах и серьезной травмой головы. Каким-то чудом Черчилль не потерял сознание и в разговоре с полицией настаивал на своей виновности. Дескать, он не желает, чтобы водителя наказали. Позднее шофер навестил политика в больнице и стало ясно, что машиной управлял безработный. Тогда Черчилль предложил человеку, который его едва не убил, деньги. Больше, чем собственная боль, его беспокоило то, что публичность инцидента повредит перспективам безработного найти работу, и он стремился поддержать его как мог. Позднее он написал в статье для газеты. Природа милосердная не испытывает своих детей, людей или зверей за пределами их возможностей. Адские муки появляются только тогда, когда вмешивается человеческая жестокость. Что касается прочего, испытывайте судьбу. Принимайте вещи такими, как есть. Не бойтесь, все будет хорошо. В последующие годы Черчилль вместе с остальным миром стал свидетелем адских мучений, на какие только способен человек. И он, как и многие наши предки, тоже пережил эту боль. Как бы ужасно она ни была, все закончилось хорошо. Поскольку, как говорил Эпикур, ничто не вечно. Вам просто нужно быть сильным и милосердным, чтобы пройти через это. 19 сентября. Гибкость воли. Помни, что и перемениться, и последовать тому, что тебя поправляет, равно подобает свободному. Ибо это твое дело совершается по твоему же устремлению и суждению, да и по твоему же уму». Марк Аврелий. размышление Всегда ли вы доводите дело до конца? Если да, это впечатляет. Однако не станьте узником упорства. Этот актив может однажды превратиться в пассив. Меняются внешние условия. Появляются новые факты, Возникают новые обстоятельства. Если вы не можете к ним приспособиться, если вы просто идете вперед, будучи неспособными измениться в соответствии с полученной дополнительной информацией, вы не лучше робота. Смысл не в том, чтобы иметь железную волю. Нужно иметь гибкую, настраиваемую волю, которая в полной мере использует разум для прояснения восприятия, устремления и суждения для эффективных действий ради понятной цели. Меняться и приспосабливаться – это не слабость. Гибкость – отдельный вид силы. По сути, именно гибкость в сочетании с силой делает нас жизнестойкими и неудержимыми. 20 сентября. Жизнь не танец. Искусство жить похоже скорее на искусство борьбы, чем танца потому что надо стоять твердо и с готовностью к неожиданному, а не к известному заранее. Марк Аврелий. Размышления. Танцы — популярная метафора жизни. Нужно быть гибким, проворным, чувствовать музыку, нужно ощущать, следовать за партнером, течь вместе с ним. Любой человек, который пытался сделать что-то трудное, когда есть соревнования и противник, знает, что танцевальные метафоры недостаточно. Никто не поднимается на сцену и не пытается остановить танцора. Никто не пытается его придушить. Но для борцов неприятности и неожиданности неотъемлемая часть их занятия. Их вид спорта такое же сражение, как жизнь. Они борются с противником, как и с собственными ограничениями, эмоциями и тренировками. В жизни, как и в борьбе, требуются не только грациозные движения. Нужно вынести тяжелейшие тренировки и выработать неукротимую волю к победе. Философия — это сталь, с помощью которой мы оттачиваем такую волю и укрепляем такую решимость. 21 сентября. Сохраняйте самообладание. Сохраняйте контроль. Если обстоятельства как будто бы вынуждают тебя прийти в смятение... «Уйди поскорее в себя, не отступая от лада более, чем ты вынужден, потому что ты скорее овладеешь созвучием, постоянно возвращаясь к нему». Марк Аврелий. Размышления. «Время от времени мы можем быть застегнуты врасплох. Это не обязательно будут события, которые принято называть «черными лебедями», атака террористов или глобальная финансовая паника. Это могут быть мелкие, но неожиданные происшествия». Разрядился аккумулятор в машине, друг в последнюю минуту отказался помочь, вы внезапно почувствовали себя плохо. Такие ситуации способны вносить беспорядок в нашу жизнь и приводить в смятение. Мы сделали предположение о мире и строим на его основании планы. Когда это предположение рушится, может поменяться и наша организация, и наше понимание. И это совершенно нормально. Такое случается. Шеренга пехоты столкнется с яростной атакой. Главное, чтобы в рядах не начался хаос. Музыканты время от времени могут случайно сбиться с такта. В обоих случаях важно, чтобы все максимально быстро вернулось на свое место. То же самое верно сегодня и для вас. Какое-то новое обстоятельство может нарушить мир и порядок. Хорошо? Возьмите себя в руки и вернитесь на исходную позицию.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 «Мне-то кажется, что никому не досталось обстоятельства лучше, чем досталось тебе, если ты хочешь воспользоваться им, как атлет-юнцом». Эпиктет. Беседы. Стойки любили использовать метафоры из Олимпиад, особенно из борьбы. Как и мы, они считали спортивные занятия и веселым времяпрепровождением и тренировочной площадкой для подготовки к проблемам, столкновения с которыми неизбежно генерал дуглас маккартур однажды произнес слова которые позднее выбили на граните в вест поинте на полях дружеских схваток посеяны семена которые на других полях в другое время принесут плоды победы каждый уступив сопернику разочарован у противника нашлось что то чего нет у него самого рост скорость видение да что угодно То, как мы реагируем на такое соревнование, покажет нам, какие мы спортсмены и какими будем людьми. Мы смотрим на это как на шанс чему-то научиться и стать сильнее? Или мы расстраиваемся и жалуемся? Или, что еще хуже, решаем все прекратить и найти занятие полегче, в котором будем ощущать комфорт, а не трудности? Великие люди не избегают проверки своих способностей. Они стремятся к ним потому что это не просто мера величия, но и путь к нему. 23 сентября. Самая надежная крепость. Помни, что необоримо становится ведущее, если в себе, замкнувшись, довольствуется собой и не делает, чего не хочет, даже если неразумно противится. Что уж, когда оно само рассудит о чем-нибудь разумно, осмотрительно. Вот почему твердыня свободная от страстей и разумения, и нет у человека более крепкого прибежища, где он становится неприступен». Марк Аврелий. Размышления. «Брюс Ли как-то произнес, «Я опасаюсь не человека, который пробует десять тысяч ударов по одному разу. Я опасаюсь человека, который пробует один удар десять тысяч раз». Когда мы повторяем какое-то действие так часто, что оно становится бессознательным, мы можем выполнять его без обдумывания, по инерции. Обучение боевым искусствам или сражению – крайне вдумчивое освоение движений. Иногда мы думаем о солдатах, как об автоматах, но то, что они на самом деле создали – устойчивый шаблон бессознательного поведения. Любой из нас может создать такой же. Когда Марк Аврелий говорит, что разум, в себе замкнувшись, довольствуется собой и не делает, чего не хочет, даже если неразумно противится, он имеет в виду, что надлежащие тренировки могут поменять ваши привычки по умолчанию. «Приучите себя отказаться от гнева, и вы не станете злиться по малейшему поводу. Приучите себя избегать сплетен, и вас не втянут в них». Создайте себе какую-то привычку, и вы сумеете неосознанно использовать ее в трудные времена. Подумайте, какие виды поведения вы хотели бы использовать по умолчанию, если бы могли. Сколько из них вы пробовали практиковать только один раз? Попробуйте сегодня дважды. 24 сентября. Это может случиться и с вами. Все неожиданное гнетет нас сильнее, невиданность прибавляет тяжести бедствиям, всякий смертные удивляясь, горюют больше. Поэтому ничто не должно заставать нас врасплох. Нужно посылать душу навстречу всему и думать не о том, что случается обычно, а о том, что может случиться. И если что-нибудь, чего фортуна при желании не сгубила бы в самом расцвете. «На что бы ни напало и не ударило, тем грознее, чем ярче оно блистало». Ценека. Нравственные письма к Луцилию. Во времена правления Нерона в 64-м году Рим сгорел. Французский город Лион отправил в помощь жертвам значительные средства. Когда вскоре такой же грандиозный пожар разразился уже в Лионе, Нерон отправил туда такую же сумму. Ценека написал об этом в одном из писем. Он, должно быть, удивился такой поэзии. Один город помогает другому, затем попадает в такую же беду, и ему возвращают долг. Насколько часто подобное происходит с нами? Мы просим друг друга не скучать при расставании, а потом удивляемся, что отношения заканчиваются. Мы должны подготовить свой разум к возможности резких перемен судьбы. Когда вы в следующий раз сделаете какое-то пожертвование, «Подумайте не только о том, что творите добро, но и о том, что, возможно, вам придется обратиться за помощью самому». Насколько мы знаем, Сенека действительно жил по этим словам. Примерно через год после написания письма его ложно обвинили в заговоре против Нерона. Результат – его принудили совершить самоубийство. Согласно описанию этой сцены историком Тацитом. Ближайшие друзья Сенеки плакали и протестовали против приговора. Сенека спрашивал их: "Где же предписание мудрости? Где выработанная в размышлениях стольких лет стойкость в бедствиях? Кому неизвестна кровожадность Нерона?" Философ знал, что это может случиться и с ним, и был готов к этому. 25 сентября. Уязвимость зависимости. Покажи мне, кто не раб. Один в рабстве у похоти, другой у скупости, третий у честолюбия и все у страха. Я назову консуляра, раба старухи и богача, раба служанки, покажу самых родовитых юношей в услужении у пантомимов. Нет рабство позорнее добровольного. Сенека. Нравственные письма к Луцилию. Все мы так или иначе зависимы. Мы привыкли к своим привычкам, к своему кофе, к своему комфорту, к чужому одобрению. Зависимости означают, что не мы властвуем над собственными жизнями, они властвуют над нами. Эпиктет говорил, «Всякий, кто хочет быть свободным, пусть не стремится к тому, что находится во власти других, но и не уклоняется, иначе он неизбежно сделается рабом». В любой момент у нас можно отнять предметы нашей привязанности. Наши привычки можно порушить. Доктор запретит пить кофе, и мы попадем в дискомфортную ситуацию. Вот почему нам следует укреплять себя, проверяя зависимости, прежде чем они окажутся чересчур сильными. Можете ли вы обойтись без того или иного в течение одного дня? Можете устроить себе диету на месяц? Можете противостоять желанию схватить телефон и позвонить? После первой пары раз все будет не так плохо. Вы когда-нибудь ездили на машине друга, пока вашу собственную, которая лучше, чинили в автомастерской? Так ли уж это было плохо? Сделайте себя неуязвимым для своей зависимости от комфорта и удобств. Или однажды ваша уязвимость поставит вас на колени. 26 сентября. Для чего нужен отдых? Досуг без занятий науками, смерть и погребенье заживо. Сенека. Нравственные письма к Луцилию. Вы заслужили отпуск. Вы усердно работали. Вы приносите жертвы. Вы подталкиваете себя. Время сделать перерыв. Садитесь в самолет... Регистрируйтесь в отеле и идите на пляж, но держите при себе книгу, а не мусорное пляжное чтиво. Постарайтесь наслаждаться отдыхом как поэт, не впустую, а активно, наблюдая мир вокруг вас, впитывая его, лучше понимая свое место во Вселенной. Всегда берите выходной от работы, а не выходной от учебы. Возможно, ваша цель – заработать побольше денег чтобы пораньше уйти на заслуженный отдых. Рады за вас. Цель ухода на пенсию – не жить праздной жизнью и не доигрывать матч. Это было бы слишком легко. Скорее, теперь можно стремиться к вашему настоящему призванию, поскольку с пути устранен крупный отвлекающий фактор. Сидеть весь день и ничего не делать? Бесконечно смотреть телевизор или просто путешествовать, перемещаясь в пространстве и ставя галочки в списке?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 «Легче ударить нас сзади». Сенека. Нравственные письма к Луцилию. Есть старое выражение. Деньги не меняют людей, они просто делают их больше, чем они есть на самом деле. Журналист Роберт Карра писал, «Власть не развращает людей, она раскрывает их». В каком-то смысле процветание, финансовое и личное, делает то же самое. Если ваш разум выработал определенный шаблон, например, привычку паниковать, как об этом пишет Сенека, то неважно, насколько хорошо то, что у вас появится. Вы по-прежнему открыты для паники. Ваш разум найдет повод для беспокойства, и вы все равно будете несчастны. Возможно, даже сильнее, поскольку теперь вы можете потерять больше. Вот почему глупо надеяться на удачу. Если на что-то и нужно надеяться, так это на силу характера, который даст возможность процветать при удаче. Или еще лучше, на работу ради такого характера и уверенности. На каждый поступок, на каждую мысль смотрите как на строительный блок, необходимый для создания несокрушимого характера. Постарайтесь сделать каждый из них прочным и значимым. 28 сентября. Козыри у вас. Так вот, как и стоило того, боги сделали зависящим от нас только самое лучшее из всего и главенствующее, правильное пользование представлениями, а все остальное не зависящим от нас. Потому ли, что они не хотели? Я думаю, что если бы они могли, то они бы и все то предоставили в наше распоряжение. Но они никак не могли. Эпиктет. Беседы. Мы могли бы взглянуть на предстоящий день и отчаиваться из-за всего, что от нас не зависит. Других людей, нашего здоровья, погоды за окном, результатов какого-то проекта, когда он уже ушел из наших рук. Или мы могли бы в тот же самый день посмотреть и порадоваться единственному, что зависит от нас, способности решать, что означают для нас любые происходящие события. Второй вариант дает абсолютную власть, истинную и чистую форму контроля. Если бы вы контролировали других людей, разве другие люди не контролировали бы вас? Вместо этого вам предоставлены самые справедливые и самые полезные козыри. Вы не управляете внешними событиями, но сохраняете способность решать, как реагировать на них. Вы контролируете, что лично для вас означает каждое из этих событий. Сюда входит и та проблема, которая сейчас находится непосредственно перед вами. Если подойти правильно, вы обнаружите, что такого козыря более чем достаточно. 29 сентября. Ваши истинные потребности невелики. «Вожделение неутолимо» тогда как в природе хватает и малого. Итак, в бедности для ссыльного нет никакого неудобства, ибо нет ссылки, связанной с такой крайней нуждой, чтобы человек не имел средств более чем сносно прокормить себя. Сенека. Утешение к матери гельвии Может оказаться полезным поразмышлять над тем, что вы привыкли принимать как должное. Вспомните свою первую зарплату насколько большой она тогда казалась, или ваше первое жилье, собственной отдельной комнатой, ванной и лапшой быстрого приготовления, которую вы уписывали за обе щеки на кухне. Сегодня, когда вы стали более успешными, эти условия едва ли покажутся достаточными. На деле, вероятно, вы хотите больше того, что у вас имеется. Но всего несколько лет назад эти условия оказались не просто достаточными, а великолепными. Когда мы становимся успешными, мы забываем, насколько выносливыми мы были. Мы настолько привыкли к имеющемуся, что почти верим, будто умрем без него. Конечно, это всего лишь болтовня. В дни мировых войн наши родители, бабушки и дедушки обходились лимитированным газом, маслом и электричеством. Для них это было нормально. Как была нормальна для вас ситуация – когда у вас было намного меньше жизненных благ. Помните сегодня, что вы будете в порядке, даже если дела внезапно пойдут наперекосяк. Настоящие ваши потребности невелики. Очень мало может произойти событий, которые реально будут угрожать вашему выживанию. Подумайте об этом. И, соответственно, измените свои тревоги и страхи. 30 сентября вы не смеете прикоснуться ко мне. А если ты оттащишь меня силой, то телом я буду с тобой, а душой со Стильпаном». Диоген Лаэрдский о жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. Зенон говорит не о магических способностях, а о том, что телу можно угрожать. Философия же защищает разум, взращиваемый учителем Стильпаном, с помощью внутренней крепости Ворота, которые нельзя пробить снаружи, а можно только предательски сдать изнутри. Взгляните на Рубина Урагана Картера, боксера, несправедливо осужденного за убийство и проведшего в тюрьме почти 20 лет. Он сказал бы, «Я не признаю существование тюрьмы. Она для меня не существует». Да, конечно, тюрьма в буквальном смысле существовала, и он физически находился внутри. Но Картер отказался позволить своему разуму содержаться в ней. У вас тоже есть такая сила. Надеюсь, вам никогда не придется использовать ее в ситуации с насилием или неправильным судебным решением. Однако она есть также посреди любых бедствий и невзгод. Не важно, что происходит с вашим телом. Не важно, что навязывает вам внешний мир. Ваш разум может оставаться философским он по-прежнему ваш он неприкосновенен и в каком-то смысле неприкосновенный и вы